сам, будучи аристократом, Гай ненавидел аристократов. Проведя один из своих законов, он радостно воскликнул: "Я одним ударом уничтожил сенат". А свои антисенацкие законопроекты называл кинжалами, которые должны зарезать сенаторов. Грак произносил перед народом речи, призывая к свержению аристократии и установлению демократии, писал один античный автор. Кстати говоря, не только римская, но и греческая античность породила в продвинутых бездельно-культурных городских умах потребность в справедливом социальном устройстве. В греческом пергаме, например, произошло восстание, и восставшие, ведомые идеями греческих философов о справедливом обществе, переименовали свой город в... В Гелиополис, то есть город солнца, решили построить утопию. До капитализма и промышленности тогда было как до Китая. Вокруг царил сельскохозяйственный способ производства, поэтому и представления о справедливости были вполне деревенскими, всем поровну. Здравствуй, Гай Шариков. Гавкни ещё. Стремление к социальным экспериментам с целью построения правильной жизни доходило до вырубки виноградников, и как мы уже убедились, законодательного замораживания цен на продукты и услуги. Вообще, есть ли подняться На тогдашней планете и окинуть её взором можно только подивиться мощному цивилизационному градиенту в Средиземноморье. Великая цивилизация античности: астрономия, математика, геометрия и вклида великие произведения литературы, театр, инженерное строительство, металлургия, начало геологии, налоговая система, бухгалтерия, Архимед с его законами механики, свободные люди, демократия. Права человека, суды, мечты о справедливом и гуманном устройстве общества выше и восточнее дикие племена германцев, одетые в шкуры. Ещё дальше, примерно в районе нынешней Перми, племена только-только вошедшие в железный или бронзовый век, да и то Металл им привозят в обмен на пушнину отчаянные купцы, добирающиеся из до одаюжных морей вверх по Волге дону Каме. Ещё дальше на восток люди, живущие в каменном веке и не знающие огня. И где-то совсем далеко, на острове Врангеля, ещё рассказывают последние мамонты современники Пифагора и Аристотеля. Удивительный огонь разгорелся в Средиземноморье, не правда ли? В общем, античность во многом забежала вперёд паровоза. Зато те микрозернышки капитализма, зародившиеся в античности, упали в полуварварскую к тому времени Европу и проросли. Вот, скажем, оружие Рима ковали государственные рабы, то есть римская власть получала оружие бесплатно. С государственных фабрик, то есть вне экономики, бюджет тратился только на харчи рабам. Но после дезинтеграции империи, когда постепенно-постепенно новая феодальная власть начала кристаллизоваться на местах, она уже обнаружила проросшее таблице. Товарно-денежные отношения повсеместно в виде данности. Она обнаружила рынок сильной церкви свободных ремесленников, и теперь, если власти нужно было оружие, его приходилось покупать у участника, ибо в виду слабости Постимперских государственных образований ни о каких государственных фабриках и рабах не было и речи, но зато был ремесленник, которому все равно, кому меч продавать. Может и рыцарю-феодалу только бабки плати, значит власти нужны деньги». Так потихонечку начала закручиваться европейская экономика. Так началась эпоха феодализма, в которой уже действовали множественные центрики власти, разнообразные суверены, а также новый независимый игрок католическая церковь который был вне государства и над государствами, который связывал людей идеологической сетью через их головы, минуя границы стран, который имел свои средства и свой центр власти в Риме, кстати. Целька, как единственный оставшийся на арене носитель античной культуры, утверждала ее на обломках рухнувшей цивилизации, а античные городские традиции возродились вскоре в торговой Венецианской республике, основанной на римском праве. В общем, И история пошла дальше, дробя и переваривая осколки былой культуры.